Глава двадцать вторая После ухода эль они еще посидели в кофейне. Эспинг снова открыла ноутбук и развернула его экраном Квинстону. Вчера я составляла хронологию событий. Она щелкнула по иконке и открыла программу, полученную от Электро-Хассы. На экране возникла картинка с одной единственной камеры видеонаблюдения. Камера, как вы знаете, установлена на столбе прямо перед домом, Там датчик движения, поэтому запись начинается только когда что-нибудь происходит. Вчера я занималась тем, что сопоставляла изображение с камеры, с реестром входов в систему безопасности, а также с тем, что нам рассказали свидетели. Винстон кивнул. Слова Эспинг его явно впечатлили. «Я обнаружила, что в субботу вечером кое-что произошло», — продолжала Эспинг. В бараке сработала сигнализация. Представитель охранной фирмы приехал, проверил территорию, но все списали на ложную тревогу. Она отпила чая. В воскресенье элен первым делом отключила сигнализацию через приложение в телефоне, потом открыла ворота. Вот, смотрите. Эспинг навела курсор на две строчки в левой стороне экрана. 08-58. Сигнализация деактивирована через приложение. Пользователь элен Сиденваль. 08-58. Ворота открыты через приложение «Пользователь элен Сиденваль». Когда элен подъехала к дому, камера ожила. Эспинг сместила курсор на следующую запись в журнале. 08.59. Активирована камера номер один. Эспинг щелкнула по изображению камеры рядом с записью, и на экране возникла машина элен Сиденваль. элен вылезла и с нерешительным видом постояла перед виллой, после чего отперла дверь и вошла. Эспинг перевела курсор еще ниже. Дальше ничего не происходит почти до 11, когда появляется Джесси Андерсон. Она открыла ворота со своего телефона. 10:59. Ворота открыты через приложение. Пользователь Джесси Андерсон. В кадре появился белый Porsche. Джесси Андерсон в солнечных очках и с телефоном у уха вылезла из машины. и, не прерывая разговора, скрылась в доме. Около половины двенадцатого Джесси открыла ворота Софи Врам. Та вызвала ее по домофону. Вот. Эспинг снова сместила курсор. 11.28. Домофон. Ворота открыты через приложение. Пользователь Джесси Андерсон. 11.29. Активирована камера номер один. Программа показала зеленый рейндж-ровер Софи, припаркованный перед домом рядом с другими машинами. элен встретила Софи, они обменялись несколькими словами и вместе вошли в дом. — А звука нет? — спросил Винстон. — К сожалению, нет. Эспинг щелкнула следующую строчку, тоже кадры с камеры видеонаблюдения. В 12.22 Софи Врам вышла из дома и решительным шагом направилась к своей машине, хлопнула дверцей, Сдала назад. «Прямо видно, как она бесится», — заметила Эспинг. Джесси удалось ее разозлить. Софи, как видите, в 12.23 выехала в ворота и направилась в сторону виллы Шохольмов. Она поводила курсором вокруг записи об открытии ворот. Время соответствует показаниям Альфреда о ссоре между ним и Софи. В 13.26 Джесси снова открывает калитку со своего телефона через приложение и впускает Никласа Мудига, а чуть погодя, его жену. На экране возникла большая Тесла, из которой вылез Никлас мудик Через полминуты показался темный внедорожник, за рулем которого сидела Даниэлла. Она вышла из машины, и пара направилась к дверям виллы. Через 15 секунд, когда Мудигов на картинке уже не было, Из дверей выбежала элен Сиденваль с очками в руке. Она быстро забралась в машину и почти рывком тронула ее с места. Запись в журнале гласила. «13.29. Ворота открыты через наземный канал». «Эллен уехала, чтобы привезти еще шампанского», констатировал Винстон. «У нее очень расстроенный вид. Даниэла Мудик об этом и говорила». «Пять минут третьего», произнесла Эспинг, И на экране снова появились мудиги. Пара остановилась у машины Никласа. Даниэлла закурила, и поначалу казалось, что супруги о чем-то приглушенно спорят. Движения Даниэллы становились все более энергичными, наконец она отшвырнула сигарету, резко повернулась, и явно взвинченная быстро села в машину. Муж последовал за ней, он постучал в окошко, но Даниэлла проигнорировала его. Когда внедорожник исчез из кадра, Никлас еще постоял, а потом направился к дому и снова скрылся за дверью. «Похоже, у этих двоих возникли разногласия», — заметила Эспинг. «Как бы то ни было, Даниэлла, если верить журналу, выехала в ворота в 14.06». Она запустила следующую запись. На экране Никлас Мудик вышел из дома, сел в машину и тронул ее с места, отчего ворота снова поднялись, а в журнале появилась следующая запись. «Никлас пробыл в доме около пяти минут», — констатировала Эспинг. «Они с Джесси оставались один на один. Когда мы с ним беседовали, он об этом не упомянул. Но мы знаем, что Никлас не мог убить Джесси, ведь через четверть часа вы говорили с ней по домофону, к тому же она открыла вам дверь через мобильное приложение в своем телефоне. Вот запись об этом». И она провела курсором вдоль записи. «14.26. Домофон». Ворота открыты через приложение. Пользователь Джесси Андерсон. Через минуту на экране возник автомобиль Винстона. Они с Кристиной вылезли. Кристина поправила Винстону галстук, и оба скрылись в доме. А вот и Элен с шампусиком показала Эспинг. В кадре появилась машина Элен. Припарковав автомобиль там же, где он стоял до этого, Элен вылезла и с бутылкой в руке почти побежала к двери. Что было дальше, мы знаем. На последней записи, которая начиналась в 14.34, Кристина выходила из дверей виллы, обнимая плакавшую элен Позади них маячил Винстон с прижатым к уху телефоном. Все трое стали ждать полицию. Камера продолжала записывать. «Почти все соответствует тому, что нам уже известно», подытожил Винстон, за исключением небольшой задержки никласа Мудига. Интересно бы знать, зачем он возвращался. Может, просто забыл что-нибудь? Я еще кое-что обнаружила. Эспинг постаралась, чтобы Винстон по ее голосу не расслышал, как она довольна собой. Вот эпизод, который я проскочила. В 14.25, то есть за минуту до того, как Джесси открыла вам ворота, сработала камера. Эспинг щелкнула по изображению камеры. На записи не было ничего, кроме белого Порше Джесси. Никто не входил, не выходил. Через 30 секунд камера отключилась. «Но здесь ничего нет», — удивился Винстон. «Вы же сказали, что это камера с датчиком движения». «Вот именно! Я сама подумала, что тут какая-то ошибка. Но вы посмотрите еще раз. Верхний правый угол». И Эспинг снова запустила запись. Винстон нагнулся к экрану. «Вот», — сказала она, — «видите?» Винстон прищурился. Где-то на периферии поля зрения камеры угадывалось еле заметное движение. Едва мозг успел зафиксировать его, как оно прекратилось. Эспинг промотала запись вперед, потом отмотала назад. Движение угадывалось, как темная зыбкая тень на земле. Камера зафиксировала его всего на одном кадре, а потом оно прекратилось. Эспинг поставила запись на паузу и как могла увеличила изображение. Контуры стали отчетливее. «Вот это...» — она постучала по экрану. «Тень человека!» Кто-то пробирался к вилле всего за несколько минут до того, как Джесси Андерсон упала и умерла, и этот кто-то знал, как держаться, чтобы не попасть под камеру. «Думаю, самое время навестить Фредрика Урдаля. Систему наблюдения монтировал именно он». Винстон кивнул, впечатленный докладом Эспинг. Ему было трудно оторвать взгляд от тени на экране. Тень удивительным образом напоминала ему кота-беглеца и сна про яичный пирог. Но об этом он, разумеется, умолчал.